Лера оказалась хорошим рассказчиком. Уже третьим за последнее время, который сумел своими словами перемолоть часть машиной души, как кофемолка зерна, насыпать коричневый кофейный порошок в медную турку, залить холодной водой сожалений и, добавив щепотку горечи, ложку жалости и пару прозрачных, как слеза, капель из бутылки с этикеткой «Жизнь», поставив на медленный огонь, вопреки правилам довести до кипения – чтобы появившаяся пенка страха вытекала из этой кофеварки, обжигая медные бока. Мария, внимательно не пропуская ни единого слова, слушала историю смерча в правдивом изложении Леры, которая рассказывала ее тусклым голосом сначала как-то размеренно, негромко, а потом все более и более живой и эмоциональной, и белые холодные руки ее вдруг стали жить своей жизнью, Тонкие пальцы с нанизанными на них дорогими кольцами то неспешно потирали колени, то вцеплялись в замок, то медленно сжимались, словно Лера забыла о длинных ногтях. Казалось, Смерчинская держит в себе куда больше, чем говорит, но и то, что она рассказывала, ее юной гости хватало, и в отличие от нее Маша сидела неподвижно и прямо. Больше всего на свете хотела обнять Дэна крепко и даже чуть больно, заплакать и сказать ему, что никогда и ни за что она не станет его третьей потерей, что она всегда будет с ним и будет защищать его, и что ему нельзя винить себя ни в чем, потому что она, Маша, точно знает, что его мама умерла не зря, она защищала своего ребенка, и что в смерти Инны его вины нет, ее жизнь унесла на дно морская стихия, а не его руки». И вообще это ненормально, это нехорошо так думать о себе. Такие мысли сжигают, как огонь, а себя жечь нельзя, себя надо греть. И она готова обогревать его всю жизнь, ведь она сама огонь, ее тепла хватит для двоих, ведь не зря Оля говорила об этом. Некогда непонятные мутные слова гадалки с черничными глазами с набережной стали для Чипа ясны, как утренний южный солнечный свет, пробивающийся сквозь тонкий хрусталь. Вот что она имела в виду, вот о чем она говорила Смерчу. И хотя Маша совсем не понимала, откуда эта странная женщина все узнала, она осознавала. Ее слова правдивы, удивительно правдивы. И теперь, как бы глупо это ни казалось заядлым скептиком и приверженцем теории, отвергающей необъяснимые явления в жизни людей, девушка точно знала, что ее судьба на букву «Д» — это Денис Смерчинский и никто иной. И отдавать его она никому не собирается, впрочем, как и терять тоже. Возможно, история, рассказанная Лерой, была лишь катализатором, но именно после того, как женщина поведала тайну своего сына, Маша отчетливо и как-то совершенно по-новому осознала. Она любит этого человека, она защитит его, найдет и никому не отдаст. И эта новая взрослая Маша с неподвижным лицом и серьезными, нет, даже решительными глазами, Точно знала, что Денис Смирчинский — это тот человек, который ей нужен. Нужен как глоток воздуха. Эта Маша не видела больше светлых стен и зелени за окном, персидского ковра и полок с книгами и самолетиками, она видела перед собой полупрозрачный профиль любимого человека и слышала голос Леры. Не было дикого восторга, как во время болезни Никитой, Не было страха, что донаставит ее, не было сомнения, ее ли это судьба, не ее и вообще судьба ли. Это состояние было похоже на транс. Она находилась в воздушном шаре, отгородившись от всего мира, видя Дениса и слыша Леру. А потом, когда Смерчинская замолчала, выговорившись, и ее руки обессиленно упали на колени, шар вдруг исчез, и на девушку... Нахлынули не только образы и страхи, но и эмоции, много. Ее словно облили из ведра студенной водой, а потом толкнули в море. Такое красивое, свидулазурное, ласковое, спокойное, но оказавшееся ледяным, сковывающим руки и ноги, заставляющим грудь быстро и нервно вздыматься, а рот хватать в воздух, пока еще есть возможность. Маше хотелось рыдать от внезапно нахлынувших чувств сострадания и сочувствия к тому, кого она внезапно полюбила. Она и не знала, что Денис столько всего перенес в своей пока что еще не очень длинной жизни. А она еще и добавила талику мучений в его персональную копилку страхов, написав то идиотское сообщение и не оттолкнув от себя вовремя Димку. Если бы могла, разделила бы его страдания, забрала бы себе половину. На ее светлокарии глаза наворачивались слезы, и от своих переживаний и от неожиданного осознания того, что ее Денис сильный человек, мощный духом и твердый характером, не умеющий отступать от самого грозного своего противника от собственных страхов, ведь именно поэтому он вел с ними бой с самого своего детства, старался быть идеальным во всех смыслах. А может быть, он уже родился таким, и все его трагедии были призваны для того, чтобы он развил в себе лучшие свои черты. Кто знает. Но это не важно, родился ли он таким или таким стал. Важно было то, что он таким был прямо в эту минуту, в эту секунду, в этот миг. Да, Ден невероятный. И это не потому, что он красив, обаятелен, умен, обеспечен, весел, а потому что он смог с достоинством перенести случившееся и стать тем, кем стал, сохранив доброе сердце. На сидящую без единого движения девушку, а это было очень несвойственно подвижной и переполняемой энергией Марии, опустилась дымка гордости за Дениса, в которой олела рубинами боль за него и мерцала кораллами женская жалость. Он действительно смерч, самый настоящий, сильный, стремительный, даже грандиозный. Только на своем пути он сметает не людей, Их он подхватывает и игриво кружит, осторожно играет и, смеясь, бодрит, а сметает самого себя. Девушка почувствовала неожиданное тепло в ладонях и в солнечном сплетении. Подобные чувства Мария испытывала лишь несколько раз. Последний, когда совершенно случайно от скуки, прочитала года два назад книгу «Сент-Экзюпери. Планета людей». Книгу, в которой была описана вся красота и сила человеческого духа перед лицом опасности. Особенно тогда ее впечатлила история о летчике, потерпевшем крушение в горах, но выжившем и неделю фактически ползущим по снегу в мороз вперед. У него были обморожены руки и ноги, у него не было еды, и пить ему приходилось снег, он был на последнем издыхании, но все же он выбрался из ледяного ада и выжил. Вперед его гнала мысль о том, что его ждет любимая жена. И он добрался до людей, которые считали его погибшим, считали небезосновательно. Дэн Смерчинский, наряду с этим летчиком, настоящим восхитительным образцом жажды жизни, теперь стал для Маши олицетворением силы духа. С полной уверенностью девушка осознала за какое-то краткое мгновение, что даже если она и будет называть теперь парня Дэном, Смерчем, лаки или Дейлом, то для нее он всегда уже будет Денисом. Тем самым взрослым человеком, которого она так долго не понимала. Того, который прятался от всех зарядом ярких масок, идеального парня, отличного друга, прекрасного сына, великолепного спортсмена, сексапильного мальчика, непревзойденной души компании. У Машки, как и тогда при прочтении книги «Сент-Экзюпери», от печального рассказа Леры по коже побежали мурашки. Это отряд головастиков трансформировался в них, показывая своей подопечной ее же собственные чувства. Она обязательно найдет его. И не важно, любит ли он ее или нет, ведь важно не это. Важно, чтобы он был счастлив или хотя бы не несчастлив, и тогда, глядя в глаза, она скажет ему все, что накипело на душе, успокоит его и признается в любви. Лера принесла поднос с холодным гриб-фрутовым соком и двумя бокалами и молча налила мне. Терпкий ледяной сок успокоил пожар внутри, и какое-то время я попивала его мелкими глотками. Лера молчала, кажется, тоже успокаивалась. «Бедный мой Денис», — сказала, наконец, я, глядя на его звездный потолок, смаргивая непрошенную слезинку. «Как он вообще жил? Лера как?» «Маша, Маша, не знаю. Я ведь сказала, что стала плохой матерью», — криво улыбнулась женщина. И не догадывалась, что там у него на душе только в последнее время стала осознавать, что с нашим мальчиком происходит. Все казалось гладким. Я считала даже такая глупость, что наша семья особенная. Особенная в своей простоте, потому что все казалось простым и понятным. Да, в нашей жизни были и трагедии, и неприятности, но я наивно думала, что все позади, мы совсем справились, все беды нас обошли, и теперь все хорошо. Я думала, Денси отошел от смерти Инны. Конечно, это его первая любовь, но в таком возрасте первая любовь редко бывает настоящей, и отношения через какое-то время заходят в тупик. Она замолчала, отпила холодный вяжущий сок и продолжила. Началось это, когда наш Денис учился на втором курсе. Однажды друзья привели его домой совершенно нетрезвого под руки. «Ну, ты знаешь, как это бывает у парней. Отмечали что-то в каком-то клубе, он что-то с дуру выпил и понеслось». Я кивнула, знала, как у парней это бывает. Федьку, едва стоявшего на ногах и что-то бормочущего, несколько раз тоже так притаскивали в подростковом возрасте и во время учебы. Мама жутко ругалась, а папа сначала веселился, особенно когда у старшего братика начиналось похмелье, с садистской улыбочкой предлагал минералку и рассол, а потом устраивал ему бурю в стакане. «Ты, наверное, знаешь, что Денису пить противопоказано. Это у них семейное. У него, отца, дяди реакция на алкоголь очень плохая. Низкая толерантность, так, по-моему, это называется. А он зачем-то тогда напился». Саша и еще несколько ребят затащили Дэнси домой посреди ночи. По-моему, Лера вымученно улыбнулась, они сами с ним замучились. Он казался абсолютно трезвым, но нёс жуткую ерунду и не желал двигаться. А потом, когда мальчики ушли, посмотрел на меня глазами большого ребенка, сел на пол и начал наизусть зачитывать строки из дневника Наташи. Олег услышал и просто застыл в дверях и... Она опять уже в который раз замолчала, но больше ничего не стала говорить про мужа, хотя я поняла, что не только у Дэна есть свои трагедии и у Леры есть своя больная тема, больная тайна, связанная с Олегом Данииловичем, но говорить об этом она мне, естественно, не стала. И я ее понимала, это только ее дело. Да, читал дневник наизусть. Оказывается, когда был маленьким, стянул его у Олега со стола и прочитал. Я, наверное, дура. Не сразу поняла, что он как по пунктам выполнял и выполняет все слова Наташи. Только со временем догадалась. Я не думаю, что она написала это все всерьез. «Маша!» — вдруг воскликнула Лера. «Маша! Она была молодая и писала все это от скуки, но это слишком сильно запало Дэнси в голову. Будь не ладно это Эвелина, и пусть земля и будет пухом!» — обвинила ребенка в смерти родной матери. Знаешь, — вдруг пытливо посмотрела Лера на меня, — Денис хоть и не мой родной сын, но если бы передо мной стал выбор, умереть мне или ему, я бы предпочла умереть сама. Только ради того, чтобы мой ребенок жил, понимаешь? Да. Наверное, моя мама сделала бы точно так же. Любая мама сделала бы точно так же. И я уверена, что Наташа думала, как и я. Там, на небесах. Взглянула мимолетом на кусок неба в окне женщина, и в её глазах тоже появились едва заметные непрошенные слёзы. Она ни о чём не жалеет, ни о чём. «Ладно, пойдём вниз, Маша?» «Пойдём. Я тебе ещё кое-что покажу». И она повела меня вниз, во вторую совсем небольшую гостиную с уютной лоджей и изящным камином, где остановилась около стены с несколькими большими фотографиями в серебряных рамках. Первым я увидела черно-белое фото шестилетнего мальчика с большими глазами, длиннющими ресницами и ямочками на пухлых щечках, смеющегося в компании еще двух малышей по бокам от него. Оба они показались мне знакомыми, их охочущий пухленький ребенок с круглым беззащитным личиком и сердито-надутый светленький карапуз с двумя конфетами в руке. «Это Денка, Ему тут почти пять лет», — пояснила с улыбкой Лера, коснувшись пальцами рамы. «Узнала? Рядом Саша и Мика. Микаэль». «Я их знаю», — во все глаза смотрела я на детей. «Забавная троица». «Хорошие мальчишки. Если что, Мика — тот, который с леденцами, а Сашка в детстве был кругленьким, как воздушный шарик. Это сейчас он здоровый бугай с татуировками и зелеными волосами?» А раньше был похож на ангелка. Кстати, в детстве Мика был сильнее и все время обижал Сашку. Видишь, даже тут у него в руке две конфеты, отобрал у братика и не хотел отдавать. А сейчас Саша куда брутальнее и сам все время защищает нашего Мику. Забавные они. Забавные, согласилась я, разглядывая детей. И во что они превратились сейчас из таких вот очаровательных малышей? «Брутальный нефор, умирающий лебедь и ловелас Смерчинский», — по привычке подумала я. А потом вспомнила Дениса и горестно вздохнула. Но хозяйка дома вновь не дала мне попасть в капкан собственных мыслей. «Вот Дэнси с двоюродным братом Петей», — кивнула на следующее фото Лера, и я тут же узнала в черноволосом худом мальчике со стрижкой под пожат, того самого Петра, сейчас невозмутимого и даже надменного. На снимке он сидел рядом с Дэном на диване и покровительственно держал братика за плечи. Оба были в одинаковых однотонных свитерах, Петя в зеленом, Денис в синем. Малявка Смерч улыбался и выглядел очаровательно и прилежно. Странно, доброту в глазах не спрятать на фотографии. Здесь ему уже шесть. А он и в детстве был милашкой, сказала я, склонив голову. Да, он был очаровательным ребенком. «Думаешь, он тут счастлив?» — спросила Лера. «Не знаю», — честно ответила я. «По крайней мере, тут он радостный и беззаботный». «Да, а теперь посмотри на этот снимок. Здесь Денису 7 лет, перед 1 сентября». Я окинула тревожным взглядом третье фото. На нем слегка повзрослевший Дэн в черном костюмчике с галстуком Стоял около здания школы. В одной руке новенький ранец, в другой – здоровенный букет желтых роз. Лицо серьезное, почти неживое и бесположенное маленькому мальчику улыбки. И глаза у него были абсолютно пустые, и смотрели не на фотографа, а куда-то чуть в сторону и вниз. Я поймала только одну эмоцию ребенка – безразличность. Первые две фотографии кардинально отличались от этой – «Замечаешь, как он изменился?» спросила Лера внезапно. На всех фото, после того, как Эвелина устроила тот страшный скандал, он больше не улыбался. Мы с Олегом тогда думали, что Дэнси просто боится идти в школу, что это стресс, возрастной кризис, и только непростительно позже я поняла, что ошибалась. Это что-то совсем иное, Маша. Он ничего не хотел. Никуда не ходил и мало с кем разговаривал. Плохо учился и не делал уроки. Не смеялся, когда смотрел мультики, мог просто сидеть без движения или водить по листку цветными карандашами. Ничего не рисовал, просто закрашивал его. У него не было друзей. Она вздохнула. Так повлияли на него слова бабушки. Только когда нашему сыну исполнилось 9 лет, то есть после того, как он нашел Наташин дневник, он внезапно стал меняться. Становиться таким, каким был в детстве подвижным, активным, веселым, общительным. Резко стал одним из лучших учеников не только класса, но и школы. Захотел вдруг учить языки, начал ходить в спортивные секции, на танцы, пропадал на баскетбольных площадках или у друзей. Мы думали, что ему помог детский психолог, но... Мы только так думали. Я, наверное, тебя утомила. «Нет, что ты», — живо отозвалась я, глядя на фотографии. Быть может, их в этой небольшой уютной комнате было слишком много, но мне это нравилось, целая история семьи. Мне интересно, то, что ты рассказала. Не то, что в сердце, в голове не укладывается. Да, и такое бывает, — потерла переносицу Лера и прислушалась. «Кажется, мне звонят. Подожди, хорошо?» «Может, он?» — мигом встрепенулась я. Нет, на Денси поставлена другая мелодия, вздохнула хозяйка дома и оставила меня в одиночестве. Все то время, пока ее не было, я жадно рассматривала фотографии, имея, наверное, уникальную возможность погрузиться в историю этого дома. Здесь Дэн еще ученик младшей школы, аккуратный, с огромным рюкзаком, стопками книг, а вот тут уже средний, улыбчивый подросток, один из самых высоких в классе но в баскетбольной команде многие выше на голову. А на этих снимках смерч ученик старших классов. Очень похож на нынешнего Дениса, только лицо младше и как-то наивнее, но синие глаза также задорно сияют, и ямочки на щеках точно такие же. «Эх, где же ты?» Я перевела взгляд на выпускную фотографию. Большая группа парней в элегантных костюмах — и девушек в вечерних платьях на фоне здания школы, залитого вечерним светом. Надо же, я выпускалась три года спустя, а у нас все были одеты уже совсем по-другому. Менее пышные платья, менее яркие, менее торжественные, но более короткие, удобные и демократичные. А тут они словно всем классам идут на бал, один наряд краше другого. Только, видимо, школа это все же была непростая, а, быть может, элитной, поскольку девчонки одеты были со вкусом явно в дорогие платья и у всех на лицах макияж, как на обложках журнала, а на волосах сложные прически, которые под силу только мастерам своего дела. И вновь вспомнилось, что у нас многие просто распускали волосы или завивали их в кудри. Как у этой девушки в нежно-голубом платье греческого покроя, длинные светлые волосы которые были завиты крупными мягкими локонами и придерживались обручем. Романтичный и женственный образ. Тонкое миловидное лицо ее мне показалось знакомым, и я шагнула вперед, чтобы лучше рассмотреть фотографию в серебряной раме. Большие светлые глаза, уголки которых чуть опущены вниз, тонкие губы, едва тронутые персиковой помадой, вздернутый подбородок, почти прямые брови, высокий лоб, белая кожа. На меня смотрела юная Ольга Князева. А может быть, это не Ольга? Ее ли это взгляд, мягкий, спокойный, направленный вперед, но не на фотографа, а куда-то вдаль, в одной ей известной миры? Скорее всего нет. Это ее сестра. Так я впервые увидела Инну на фотографии выпускников. Мне казалось, что я уже видела ее где-то, может быть, даже во сне. Привет, мысленно сказала ей я. Привет, говорил ее взгляд. «Я люблю парня, с которым ты была вместе. Ты как, не против?» Она улыбалась. Я смотрела и смотрела на Инну, навсегда оставшуюся на фото, и все больше понимала, почему она привлекала смерча. Бесспорно, она привлекательна, поэтична и похожа на принцессу, но было в ней что-то еще, что я пока не могла понять, а, возможно, никогда и не пойму. «Вот, значит, она какая!» бывшая девушка смерча, первая любовь, трагически потерянная в море. А вот и Ольга, выпускница, единственная девушка в брюках, а не в платье, но при этом кажется самой взрослой, самой яркой, самой дерзкой. Уверенный взрослый взгляд, откровенные верх наряда, высоченные каблуки, начес на черных крашенных волосах, боевой макияж — Словно не одиннадцатиклассница на выпускной пришла, а модная певица на свой концерт. Оля затмевала едва ли не всех девушек класса и была одной из самых ярких. Сынные они были так похожи, но в то же время оказались полными противоположностями. Меня успокаивало то, что Дэн стоял не рядом с сестрами князевыми, а на заднем плане с другими парнями, и на лице его была написана искренняя радость. Тот семнадцатилетний Дэн, еще не знал, что через месяц или два его счастью придет конец. Он был счастлив с ней, а со мной — хоть чуть-чуть. Я долго смотрела на Инну, словно запоминая, чтобы потом, быть может, вспоминать, сравнивать с собой или даже безмолвно разговаривать, и лишь силой воли заставила себя перевести взгляд на другие снимки. Последний заставил меня грустно улыбнуться. На нем были изображены Денис с дедом, тем самым Даниилом Юрьевичем, который на фото казался старше, чем вживую, и с незнакомым мужчиной средних лет. По всей видимости, они находились в офисе, шикарно обставленном, как в сериалах. Даниил Юрьевич сидел в кожаном кресле напротив стеклянного хрустального столика прямоугольной формы, а Дэн и мужчина сидели на диванчиках, расположенных по бокам от кресла. Единственный, кто позволил себе улыбку, конечно же, был смерч. «Интересно, а сейчас он улыбается?» А потом мне на глаза попалась черно-белая небольшая фотография на столике. Маленький Денис тянет за руку совсем мелкую девчонку с двумя хвостиками и в коротком платье в цветочек. Какое-то странное чувство овладело мною, и я даже наморщила лоб, пытаясь понять, что со мной происходит, однако вернулась Лера, окликнула меня, и наваждение мигом пропало. Глупая, сообщили, посмевшие высунуться из-под своего укрытия, надежно защищающего от пожара эмоций головастики. У нас очень много фото, сказала она. Наташа любила фотографировать, и я тоже. Мне, наверное, пора, сказала я, не узнавая свой обычно жизнерадостный голос. Кажется, я давно в доме смерчинских, а матери, да, я не могу называть ее мачехой, да, она пора собираться. «У меня пока есть время. Мы его найдем», — положила мне на плечо руку Лера. «Прятаться не в его правилах, а сдаваться, думаю, не в твоих». Я кивнула. «Наберу его еще раз». Мать Дениса еще несколько раз попыталась дозвониться до сына, но у нее ничего не выходило. Телефон его все так же был отключен. Она, как и я, волновалась, сердилась, даже ругалась, звонила вновь мужу и свекру, они тоже не могли найти Дениса, впрочем, как и его друзья, с которыми связалась по телефону Лера. Все как один говорили, что понятия не имеют, где находится смерч. Он даже исчез идеально, надежно и без зацепок. Ольга Князева тоже мне звонила. Наверное, смерч был ей дорог так же, как и мне Димка, и она искренне пыталась помочь найти его однако и у нее ничего не получалось. Еще через час безуспешных поисков по телефону я с Лерой, а вместе с нами и мой назойливый брат, не желающий оставлять меня одну, на двух машинах стали ездить по местам, где он теоретически мог бы быть. Я безумно надеялась, что еще немного, и мы найдем его, но с каждой новой неудачей надежда таяла. Нехорошо было от меня скрывать про идиота Кларского. По дороге в одно из любимых кафе Дениса, сказала я брату укоризненно, но в меру спокойно. Я сильно устала и никак не могла понять, почему же и куда пропал мой, а может уже не мой Дэн. Это было самым важным, остальное почти не имело значения. «О, ты знаешь?» — невероятно удивился Федька, следуя за красным автомобилем Леры. Я одарила его нелестным взглядом. «Сколько можно делать из меня дурочку?» Впрочем, я не сердилась, просто очень устала. «И откуда узнала-то?» это? осторожно поинтересовался Федя. Ясновидящей стала. Добрые люди рассказали. «Не такие уж они и добрые», — недовольно фыркнул брат. «Нормальные. Зато я все про этих ваших пристанских знаю». «Они не наши, они государственные. Почти. Скоро станут». «А мне что, и впрямь так опасно было, что ко мне аж охрану приставили?» — мрачно спросила я, оглядываясь назад. «Не знаю», — не захотел отвечать брат. Он затормозил перед светофором рядом с машиной Леры. «Отец так решил, я его поддержал, твой Смерчинский согласился. А что ему еще было делать?» Брат по-доброму усмехнулся. Он валялся на кровати с дырой в животе, еще и избитый. Отец нам сразу сказал... Машке ничего говорить не позволю, она еще ребенок. Кстати, чего вертишься? а догадался Федор, охрану свою высмотреть пытаешься, что ли, у нас на хвосте? Черный хэтчбек и темно-синяя Хонда. В Хонде люди-дружка Дэна из агентства охранного. А вообще, Смирчинский твой молодец, с уважением сказал брат, а таким тоном он говорил крайне редко. Да, встрепенулась я. Да, передразнил меня брат. Сразу о тебе подумал и грамотно поступил, рассказал обо всем своему крутому деду и нашему отцу. Не играл в крутого парня, понимал, что сам-то он тебя при всей своей крутизне защитить от пристанских не смог бы. Я сглотнула. Дэн всегда все понимал. Не бойся, мелкая, он все правильно сделал, хоть и не романтично, зато безопасно. Сегодня ночкой пристанских аккуратно возьмут прямо на благотворительном вечере. Не без помощи деда Дениса возьмут аккуратно, быстро и самое главное, Машка вместе с Мартом, главарем. Этот урод прямо-таки неуловимый стал в последнее время. Как только Пристанских сильнее прижали, пропал куда-то и все его приближенные быки затаились. Даже через брата, некогда хорошо знакомого тебе Никиту Кларского, на Марта выйти нельзя. А на этого мелкого ублюдка ничего нет официально. Взять и посадить не за что, тоже осторожничает. Горячился брат, а я слушала его в оба уха. На сегодня точно Андрейка вылезет, приедет на вечер к деду Дениса, и его тут же возьмут дяди с автоматами под белые рученьки и увезут с почетом в райский курорт под названием КПЗ с невероятно вежливой обслугой в форме и королевскими яствами. Он хмыкнул. Похоже, брат ждал этого момента. А этот Андрей Март не поймет, что его ждет великая подстава? «Откуда? Все секретно. Отец и несколько других человек делают вид, что сотрудничают с ним». Даниил Юрьевич тоже успешно играет свою роль. Мол, согласен он работать с Мартом, поэтому и ждет у себя, чтобы все детали по сбыту наркоты обсудить. Андрей думает, что в безопасности, что всех уел. «К тому же на вечере он должен с одним человеком там встретиться, Они через благотворительный фонд хотят деньжата отмыть», поведал мне еще одну деталь сегодняшнего действия, Федор. Март чувствует себя хозяином положения, и его стукачи в прокуратуре ему ложную информацию донесли, что, мол, все на мази. Там такая операция разработана, Машка, что переживать не надо, его точно возьмут. «Это ты меня утешаешь?» — спросила я со вздохом. Ладно, какой-то там неведомый Андрей Март, но не хотелось, чтобы Ника арестовывали. Я злилась на него, но он все равно казался мне хорошим парнем. А еще мне было его жаль. Да, он оказался мерзавцем, бандитом, кто мог бы подумать, но было в нем что-то, что заставляло меня отказываться верить в его жестокость и звериную натуру. В нем чувствовался некий стержень, позволяющий оставаться человеком и четко разграничивать добро и зло. Кларский всегда казался мне мальчиком из благополучной интеллигентной семьи, может быть, холодным, непроницаемым, но каким-то человечным. Казалось, что у него все еще впереди, а теперь... Я понимала, что впереди у него всего лишь решетка и забор, обнесенный колючей проволокой. Загубленное будущее, и это казалось мне ужасно несправедливым. А еще Никита реально любит Ольгу, а она к нему равнодушна. Дала надежду, чтобы потешить самолюбие и поиграть с ним, чтобы заставить Димку поревновать, а узнав настоящего Никиту, дала ход назад, стала бояться. Это невыносимо, когда тот, кого ты любишь, боится тебя. Лучше бы уж не ненавидел. Сегодня, когда мы разговаривали по телефону, я сказала князевой, чтобы она просто связалась с ним и рассказала все как есть. Она ответила, что ей все уже жутко надоело, и она так бы и сделала, но Ник пропал куда-то. Понятно, то ли отсиживается с братом, то ли занят его делами. А такой ли Никита Кларский плохой? Я вспомнила нашу последнюю встречу в книжном магазине. Что он тогда говорил мне? «Знаешь, Маша, и ты съезди на море, а свой серфинг позагорай, отдохни. Лучше покинуть город, это лето будет слишком жарким». Он знал и пытался предупредить меня как мог. Я вздохнула. «Утешаю, тебе что не страшно? Это же не игрушки, Маша», ответил Федор, вырывая меня из мира размышлений. «Это реальная жесткая сторона жизни», и ты с ней впервые столкнулась». Он, правда, тут же добавил, как и всегда, шутливым голосом. «А вообще, разревешься сейчас от страха, как раньше, что я делать буду?» «Я не рыдала раньше». А кто в пять лет поранил коленку и устроил истерику на весь двор? А всем из-за двойки кто орал на весь дом? А потом еще, когда кое-кто подрался с каким-то дебилом в первом классе, кто рыдал как слон? Тут же стал вдаваться в подробности прошлого братец. «Мне, между прочим, тогда из-за тебя тоже влетело», — сварливо добавил он. «Когда ты пошел разбираться с этим мальчишкой?» — вспомнила я внезапно, как действительно умудрилась подраться с дураком-третиклашкой из-за булки в столовой, а после нажаловалась Федьке, учащемуся со мной в одной школе. Он, недолго думая, взял друзей и пошел разбираться с моим обидчиком. Брат всего лишь с ним поговорил, даже щил не поставил, А после долго еще сидел в кабинете у директора и выслушивал нотации, типа он маленьких обижает. «Черт, куда твой парень делся? Мне сточертело кататься по всему городу и искать его. И ребятам тоже», — кивнул брат назад, намекая на мою охрану. «И действительно не бойся. Сегодня Марта и Пристанских возьмут. Там такая операция разработана, что никто не уйдет». И я верила ему. Мы продолжали искать Дэна, и, по-моему, уже не только мы одни, но и Ольга и его друзья, но смерч, словно и след простыл. Его нигде не было. А потом, как выяснилось, кое-кто, конечно, знал, где он был, но старательно молчал об этом. А кого-то даже и не спрашивали, не думали, что этот человек может знать об этом. Почти в 8 лет она составила, к ней должен был приехать парикмахер, чтобы сделать укладку на вечер, вернее, на ночь. Надо же, а смерть должен был взять меня с собой на этот благотворительный бал. Не зря его кузен приносил тогда билеты и даже называл меня невестой Дениса. «Может быть, Дэн будет там?» — с тоской спросила я брата и Леру. «Будет, не будет, а ты там точно не появишься», — заявил Федька уверенно. «Там начнутся серьезные дела, а ты помешать можешь». «Маша, если Дэнси там вдруг появится, я сразу сообщу тебе», — пообещала мне Лера. Она была согласна с братом, но вряд ли появится. Он никогда не любил такие официальные мероприятия и согласился пойти только с тобой. И хотя Даниил Юрьевич будет злиться, не думаю, что Денис придет. Я уныло кивнула. Мы распрощались, и мать смерча уехала, оставив после себя едва уловимый шлейф французских благородных духов и непреодолимое желание оказаться на благотворительном балу. Хоть пригласительные остались у Дена. Но мое имя должно быть в списке гостей. Как же мне хочется попасть туда. «Заедем в супермаркет, я пить хочу», — сказал брат по дороге домой. «Давай, я в машине посижу, хорошо?» «Хорошо, я быстро». И он остановил внедорожник у обочины оживленной в это время суток дороги. Где-то впереди была авария, поэтому образовалась пробка, и автомобили двигались медленно-медленно, как сонные мухи. В ожидании брата я сидела и тоскливо смотрела в окно на едва ползущее авто. В крайнем ряду, совсем близко от меня, стояла дорогая черная красавица Ауди с номером 666 и блестящими тонированными стеклами, в которых отражались оранжевые июльские лучи заходящего солнца. Я засмотрелась на классную машину, и в это время ее заднее стекло плавно опустилось вниз. Сидевший в автомобиле молодой мужчина в черном костюме и с очень жестким худым лицом, на котором отчетливо просматривались скулы, лениво выкинул окурок сигареты. После он высунулся в окно и недовольным взглядом оглядел образовавшуюся впереди пробку, а после посмотрел в мою сторону. Мы встретились с ним глазами, и мне показалось, что этот светловолосый человек на кого-то очень смутно похож». Он резким жестом приставил к виску указательные средние пальцы левой руки, явно показывая мне, что сейчас застрелится из-за пробки, и рассмеялся. «Забавный тип, только глаза недобрые». Я пожала плечами и провела ребром ладони по горлу, соглашаясь, что и меня пробка позарез достала. Он опять рассмеялся, помахал мне на прощание рукой на запястье, которой мелькнули золотые часы, и закрыл окно. Последнее, что я видела, это то, как около молодого человека мелькнули рыжие волнистые волосы, словно бы ему на плечо легла женская голова. И что это было? Черная Ауди плавно поехала вперед, и больше я ее не видела. Вскоре появился братишка, купивший не только воду, но еще и пиво и что-то сладкое, бросил весело, что капкан почти захлопнулся, и Март едет на благотворительный вечер, и мы под музыку помчались домой. Ну, как помчались, поплелись в пробке, прибыв туда лишь часов в 10. Уже в подъезде брат сказал, не слова матери, а то она упадет, открыл дверь и, о ужас, первый пропустил меня в квартиру. Я совсем немного посидела за кухонным столом с мамой Федором и постоянно голодной кошкой, папа, конечно же, был на задержании, а после, сходив в душ и подхватив на руки свое домашнее животное по имени Ириска, пошла спать. Однако из-за того, что сегодня должен был состояться захват банды пристанских, мне было не до сна. Я и боялась, и волновалась, и лицо у меня почему-то горело, и я, открыв окно, вновь заняла свой пост на подоконнике, тревожно глядя во двор. Я очень переживала за папу, не случилось бы с ним ничего, но, как пояснил брат, Задержание проводить должны были не сотрудники Службы экономической безопасности, а Амон. А еще я была нервная, опустошенная, с больной головой и соскучившаяся по Смерчу, и до сих пор безумно волновалась за него. Ну вдруг, вдруг с ним что-то случилось, вдруг ему плохо, а никто не может помочь. Или вдруг он решил что-то с собой сделать, или вдруг проклятый Марты и его банда поймали Смерча. Об этом я старалась не думать, потому как только от одной мысли о том, что Денис мог или может как-то еще пострадать, физически или морально, я приходила в такой ужас, словно оказалась в кошмаре на его. Я никогда и ни за кого так сильно не волновалась, как за него. Только, наверное, за папу, когда тот лежал в больнице в прошлом году. Но тогда я хотя бы знала, где он и что ему оказана вся необходимая помощь, а сейчас впереди полнейшая неизвестность. К тому же рядом тогда был Димка, невероятно поддерживавший меня просто своим присутствием и шутками, а сейчас обратиться к нему я не могла. Да ему самому сейчас, наверное, плохо. Что, я не понимаю, что такое эта самая неразделенная любовь? Перед тем, как вновь улечься в постель, я долго изучала себя в зеркале и думала, думала, думала. Почему я так поступила? Замкнулась и прекратила бороться за Дэна. Все просто, потому что я испугалась и считала, что если он выбрал другую девушку, значит, счастливее он будет с ней, а не со мной. От страха, умело прикрывающегося ненавистью, я даже не попыталась поговорить с ним, понять, что происходит, а просто замкнулась в себе, решив, что он будет счастливее с той другой. — С мертвыми не бывают счастливы, — назидательно сказал почтенный головастик с шикарной белой бородой. С мертвыми бывают счастливы только мертвые, а Денис Олегович пока еще здравствует на этом свете, вопреки всему, поддержал его такой же пожилой и крайне сморщенный, как курага-коллега с седыми волосами и глубокими залысинами. Наверняка от всего этого у меня появились седые волосы, только из закраски не видно. А что бы, сказал Денис, узнав, что сегодня я познакомилась с его бывшей девушкой. Он до сих пор любит ее или он любит меня. Мне вдруг показалось, что позади меня кто-то стоит, и я резко обернулась. Конечно же, никого. Игра теней, полумрака, ведь включен лишь один ночной светильник. Феерично. Покачала я головой и обратилась к невидимому никому Дэну. «Смерчинский, до чего ты меня довел? Видишь, Еще чуть-чуть, я сойду с ума». «Не позволю сойти тебе с ума, дурочка», — отозвался невидимый Дэн, застывший около моего окна. «Иди спать, маленькая. Ты так устала. Прости, что не могу накрыть тебя одеялом». «Спокойной ночи». «Приятных тебе снов. Даже если на утро ты не будешь помнить, я обязательно тебе приснюсь. Ты ведь моя малышка, и хотя бы во сне я обязан быть с тобой». «Вот же...» Совсем с ума сошла. Сама с собой разговариваю. С этими мыслями я уснула, обняв подушку, и всю ночь я думала, что я обнимаю своего Дэна. Мне показалось, что меня кто-то поцеловал в висок.